Глава двадцать вторая. Выбор пути. Пока Вильям сооружал подобие носилок из ножек стола и покрывала, Ран решил рассказать Дэвилу о странных снах Альберы. Она уверена, что это не случайно, и я с ней согласен. Только это легко может оказаться ловушкой. Есть демоны, способные влиять на сны, а наш враг явно не гнушается их помощью. Заключил он свой рассказ, надеясь на совет. «Это действительно похоже на ловушку. Не удивлюсь, если на этот раз Альбери приснился другой путь», — сказал Дэвил. «Но нам надо что-то делать. Хочешь отправиться, не дожидаясь подмоги?» «Даже используя систему порталов, твои ребята будут только к вечеру», — начал Баларан. «Через три часа», — исправил его министр. «Я еще вчера велел направить сюда группу, но ты не хочешь ждать? Считаешь, что это может спровоцировать новую атаку?» Что-то в этом роде. Нас или отвлекали, или пугали, но сейчас в доме тихо, а значит, от нас чего-то ждут. Где слуги, например, неясно. Они могут оказаться в заложниках. Он может призвать нового демона, и... Ты считаешь, что ничего не делать — это разозлить его? Да. К тому же очевидно, что ему нужна Альбера. Живая или мертвая, но, видимо, все-таки живая. А значит, пойти с ней в его логово, быть может, не самый плохой вариант. Дэвил задумчиво покачал головой, взвешивая все варианты. «Эта история напоминает мне одно дело», — начал внезапно Вильям, закончивший свою работу. «Полгода назад я брал одного мага-психопата, и тогда лучшим решением оказалось начать ему подыгрывать. Как только он получит свое, он сможет расслабиться. Не люблю рисковать женщинами, но ждать, пока кто-нибудь проломит стену и заберет ее, тоже не выход». «А убежище могут найти?» — уточнил Дэвил. «Могут», — хмыкнул Ран. «Все, что спрятано, можно найти», — констатировал Вильям. «В этом суть всех пряток. Так что, я думаю, нам стоит разделиться. Кому-то пойти с Альбой, а кому-то остаться здесь и вести расследование». Дэвил выдохнул. «Очевидно, что мне придется возглавить оставшихся», — заключил он. «Хорошо. Наладим связь и пойдем. Но сначала надо заставить Теда нашим целителям. Там и решим все». Спорить с этим никто не стал. Врача осторожно переложили на носилки и вернулись назад. В доме по-прежнему было зловеще тихо, и это пугало. В подземелье же их встретили два ярких глаза, заставивших рано выхватить меч и тут же выругаться. «Гарпий, ты в своем уме? Зачем так пугать?» Спросил он, набирая оружие, но буквально отщепляя от него несколько голубых огней, чтобы те осветили коридор и лестницу, по которой спускались его спутники. только тогда он осмотрел полудемона по настоящему Я озадаченно моргнул не понимая как тот умудрился быть с крыльями в человеческом обличии. спросить он ничего не смог увидев альберу мы говорили призналась она и метнулась к стражу поймала его за руку сжала ее и заглянула рау в глаза гарпи мне все рас... гарпи все мне рассказал прости что наши судьбы встретились так мне очень стыдно за мою семью честно Ее глаза наполнились слезами, а и без того хмурый макс скривился и зло посмотрел на полудемона. «Забудь! Ты здесь ни при чем!» — сказал он Альберю, коризненно оглядывая друга, которому доверил самую сокровенную тайну — причину вечного живой улыбки. «Сейчас надо как можно быстрее вернуться в убежище!» Он шагнул первым, увлекая Альберу за собой, чтобы буквально втолкнуть ее в комнату, а потом пропустить остальных. Все же носилки проще было нести, когда кто-то держит потайную дверь. Ей это было нужно, — тихо сказал ему Гарпий и шагнул в убежище. Его крылья исчезли так же внезапно, как и появились. Глаза потухли, став черными. А главное, на его рубашке не было никаких следов перевоплощения. Словно крылья были лишь миражом. Демоны способны на такую магию, какую нам даже понять сложно. Говорили когда-то рану в академии, а он только теперь понял, что все это значит, но почему-то не боялся, только хмурился и обижался разве что на длинный язык полудемона, заранее зная, что ему полегчает, как только он сможет стукнуть кулаком по столу и сказать, что Гарпи предатель. Неожиданно стало легче от одной только мысли, а главное, стало понятно, что полудемона предателя не тянул даже с очень большой натяжкой. «Мы не уверены, что рана несерьезнее, чем кажется», — признался Вильям, когда Альбера склонилась над Тедом. «Альбера не надо», — тут же остановил ее Ран. «Гвен, посмотри на него. Если ты сможешь ему помочь, Альбере лучше поберечь силы». «Почему?» — удивилась Магесса. «Я ведь точно могу ему помочь». «Альба, ты можешь исцелить вещи и посерьезнее», — строго сказал Мак. «Будет обидно, если потом тебе не хватит энергии, чтобы кого-то спасти. Береги ее». Он отчеканил это командирским тоном, убедился, что бледная и какая-то очень подавленная Гвен шагнула к раненому, заставил себя об этом забыть и тут же сообщил. «Нам нужно разделиться. Я, гарпи и Альбера пойдем дальше в подземелье. Это будет опасно, скорее всего, очень, поэтому сначала подумайте, хотите ли вы с нами. Здесь нужна будет помощь дэвилу Он замялся, не зная, как объяснить, но министр, поняв заминку, сам представился и дал понять, что он намерен начать расследование до появления Королевской Квартии. — Поэтому мне нужен будет секретарь или кто-то, кто с подобной работой справится, — заключил он. — Очень надеюсь на добровольца на эту роль. — Я пойду с Альберой! — тут же выпалил Мил. — Уверен? Демон тебя мгновенно из строя вывел? — напомнил ему Бернард без малейшего ехидства в голосе, скорее беспокоясь. «У него была уязвимость. Теперь ее нет», — ответил за секретаря Академии Гарпий. Лир вздохнул, повел плечом, где совсем недавно был ожог, а сейчас красовалось только красное пятно, а потом заявил. «Я возьму бумаги на себя. Только сейчас поговорю с Альберой, ладно?» «Я тоже хочу быть с Альберой», — взмолилась Гуэн. «Я не могу. Ты однозначно остаешься», — перебил ее ран строго и решительно. «Здесь может понадобиться целитель». «Я сейчас поставлю Теда на ноги!» – затараторила целительница, но маг остановил ее резким жестом. «Забудь! Он врач, а не маг! Для страховки здесь нужно остаться тебе! Сейчас не время заниматься решением личных вопросов! Совсем!» Его холодный тон и совершенно беспристрастное лицо, почти незнакомая целительница, заставили ее опустить голову и умолкнуть, сосредоточившись на голубом сиянии, кутавшем Теда. Кроме разбитой головы, у него было несколько ушибов, но все это для Гвен труда не составляло. В том, что врач скоро придет в себя, она даже не сомневалась. «Я пойду с Альберой», — сказал гидом все так же сидевший в кресле с самым недовольным видом. Ран хотел уточнить, с чего это вдруг, но Гарпий остановил его коротким прикосновением. «Он пойдет с нами». «Ладно, под твою ответственность. и Я тоже с вами». — сказал Вильям, осмотрев меч, выданный ему магом. — С этой штукой от меня будет польза. — Ну, я сделаю, как скажете, — развел руками Маркус. — Буду ли я вам полезен, Риоран? Мешаться под ногами будет глупо. — Мне пригодятся твои знания, — признался Дэвил. — Так что я буду рад, если ты останешься. Маркус согласно кивнул. — Тед пусть остается. Вряд ли он будет в состоянии идти с нами, — сказал Берна. А я с вами. Я кое-что помню из того, чему меня учили, меч в руках держать умею. Думаю, толк от меня какой-то будет. Шуар тоже останется, — настоял Дэвил, все еще не совсем доверяя мужчине. Ран осмотрел тех, кто должен был идти с ним, скептически окинул взглядом Мила, но секретарь гордо дернул головой и прошипел. «Я умею драться! Меня учили!» «Да я и не сомневаюсь», — вздохнул Ран, понимая, что совершенно не знает, что их ждет впереди. Лер тем временем отвел Альберу в сторону и осторожно вложил в ее ладошку серебряный медальон в виде изогнутого пера. — Возьмите это от меня, прошу, — сказал он очень тихо. — Я сюда попал совершенно случайно, много глупостей совершил, но вы... Вы удивительная госпожа Альбера, и я почти влюблен в вас. Просто знайте, что я недостоин вас, и все тут. — Лер, что вы такое? — Не перебивайте. Шикнул парень, мотнув головой, и сильнее сжал ее пальцы, чтобы она не могла вернуть его подарок. «Благодаря вам я понял очень многое, осознал, и я боялся оказаться без работы и дома. А теперь я куда больше боюсь оказаться под лицом, потому что рядом с вами хочется быть лучше. Поэтому умоляю, просто примите этот медальон. Когда-то мой отец подарил его моей маме». Это самое ценное, что у меня есть, но я хочу, чтобы вы знали, что я теперь понял, что такое любовь и что такое быть достойным человеком. Только вы достойны кого-то умнее, сильнее и разумнее меня. Не поднимая на нее глаз, он быстро склонился, поцеловал ее руку и отступил, и только затем посмотрел на растерянную и немного озадаченную Альберу. следующий раз, когда мы встретимся, я ничего вам не скажу об этом, и вы не думайте. Просто знайте, что вы особенная, и не пытайтесь мне на это отвечать. Он резко поклонился и быстро метнулся к Дэвилу, громко и радостно объявляя. Секретарь Лир Ор в вашем полном распоряжении, и, несмотря на свой дранный патриопанный вид, способен писать в любых условиях на трех языках без словаря с соблюдением всех правил ведения документации. Это немного разрядило обстановку, наполнив комнату сдержанным, но все же искренним смехом, под который Гвен шагнула к Альбери и услышала тихое «Все хорошо, и я не сержусь. Мы потом поговорим, обещаю». Она обняла подругу, очень надеясь, что они еще встретятся, хотя сердце странно щемило непонятным, недобрым предчувствием, словно такой, как прежде, ей уже никогда не выйти из этого подвала. колин сидел в углу темницы. подставлял под тусклый свет факела измятый лист и пытался зарисовать образ человека с демоническими крыльями, закрывающего от света хрупкую девушку. Обломок угля, который он нашел в своем кармане, успел сломаться не один раз, и рисунок приходилось заканчивать грязными пальцами. Часть линий художник и вовсе поцарапал краем ногтя с таким остервенением, что мог порвать бумагу, понимая, что даже это его не остановит. Еще вчера он назвал бы подобное состояние вдохновения. Ему приходили в голову образы, и он хотел их запечатлеть, набросать, чтобы когда-нибудь превратить это в картину. Сейчас же все эти образы в собственной голове казались безумными. Затуманенный после бессонной ночи разум совсем ничего не понимал. А пальцы, лишившиеся угля, отбросив измятый лист, сами начинали рисовать мужчину, шагающий по темным коридорам. Больше всего на свете Колину сейчас хотелось спать, и пусть бы все это безумие как можно скорее закончилось. Он даже бормотал, при этом стирая в кровь пальцы о каменный пол, забывая, что рядом с ним здесь два полудемона. Он уже где-то видел каких-то похожих существ, но где и когда это было, художник вспомнить не мог. Слипшиеся от пота и чьей-то крови кудри лезли в глаза, а он отбрасывал их назад, вымазывая еще больше, а потом снова рисовал. Он вздрогнул и оторвался от работы, только когда его облили ледяной водой. Дыхание перехватило сердце сжалось и стало как-то до безумия страшно. Коллин вдруг вспомнил про демонов вспомнил, что его схватили, запихнули в мешок и приволокли сюда, как кролика, на ужин, небрежно швырнув на пол. А он в своей одержимости даже не осмотрел зал. Сжавшись от холода, обнимая собственные плечи, он поднял глаза и обомлел. Теперь он понял, какого человека пытался рисовать. Мужчина из его воображения стоял перед ним и смотрел с таким презрением, словно речь шла действительно о кролике. «Ты забрал его рисунки?» — спросил пришедший у одного из демонов. Тот тут же упал на колени и протянул папку низко, склонив голову. «Хорошо». Мужчину это явно удовлетворило. Он стал рассматривать наброски, используя подставленные руки демона как стол. — И откуда же у тебя пророческий дар? Ты знал о нем? Колин даже не сразу понял, что мужчина обращается к нему, а когда осознал, смог только простонать что-то невнятное. Его трясло уже не от холода и даже не от ужаса, а от какой-то другой неведомой силы. Он стучал зубами и не верил своим глазам. «Ее бабушка была провидицей», — тихо сказал престарелый слуга, державший факел. «Это указано в его личном деле кандидата». Вмешался он очень вовремя. Второй демон собрался было встряхнуть художника, чтобы тот поторопился с ответом. Он хорошо знал, что господин не любит ожидания. «Допустим», — задумчиво прошептал мужчина, не отрываясь от эскиза. «А где девчонка?» Он поднял глаза, осмотрел зал, затем демонов, и тут же нахмурился. Демон, стоявший возле Колина, спешно рухнул на колени и склонил голову. Второй весь съежился и тоже постарался опуститься как можно ниже, не переставая притворяться маленьким столиком. «Где еще один?» — внезапно рявкнул мужчина, да та, что сразу стало понятно, что это настоящая угроза. «Простите, хозяин! Мы не знаем хозяин! Он не появлялся хозяин!» Как-то жалобно залепетали оба демона. Мужчина рыкнул, взмахнул рукой и тут же недовольно скривился. Видимо, что-то с его магией было не так. Он помедлил немного, словно прислушивался к своим ощущениям, потом вновь взмахнул рукой и помрачнел. «А химик где?» — спросил он уже услуги. «Простите, господин, не знаю», — сообщил старец, почтенно склонив голову. «С ним нет связи». «А жена его где?» «За ней пришли гвардейцы, и я велел парням уйти. Они как-то нашли ее, поэтому я счел разумным». Он замолк, попятился, видя гнев в глазах мужчины, и тут же оправдался. «Пусть лучше забирают ее, чем видят ваших полукровок. Простите». Он сделал еще шаг, и Колин едва не задохнулся от изумления. «Ладно, этот господин, но узнать слугу он никак не ожидал». Именно этот человек, называясь купцом из Ленфера, рассказал ему про отбор и красоту юной Магессы Альбера. Сказать что-то об этом Колин не смог, просто не успел. Тот, кто явно был здесь главным, шагнул к нему, схватил за волосы и заставил взглянуть на один из эскизов. — Где вот этот наглец? — спросил мужчина. Колин уставился на изображение. Широкоплечий мужчина забросил девушку на плечо и шагал по узкой лестнице куда-то в темноту. Откуда он мог знать, где он сейчас, если даже не знал, кто это может быть? Где он? Снова рявкнул мужчина и оттолкнул Колина. схватившись за голову художник замер и вдруг понял что знает ответ хотя понятия не имеет что все это значит и как такое вообще возможно просто что то внутри отвечало на вопросы злодея где в подвале с трудом просипел он понимая что зубы от попытки заговорить нервно стучат друг от друга что он там делает спросил мужчина и его голос переходя в крик буквально бил по голове на кресле сидит Почти заикаясь, ответил Колин и отполз дальше, и отполз подальше, чувствуя, что мужчине этот ответ не понравится. «Что?» Кажется, вместе с вопросом что-то где-то лопнуло, и на пол посыпались осколки. «Почему я не могу его призвать?» «Он под защитой владыки демонов», — ответил Колин, закрывая голову руками. Он и сам не понимал, что несет, и откуда в его голове все эти ответы, и что они значат. Он просто надеялся, что вопросы закончатся как можно быстрее, и страшная головная боль уйдет. — Что? Какой еще владыка? — Истинный. Голос у Колина осел и дрожал так, что его стало сложно разбирать. — Напои его! — внезапно скомандовал мужчина и куда-то отступил, словно потерял интерес к художнику и его работам. Подняв глаза, Колин снова увидел слугу. Тот приложил палец к губам и протянул ему кувшин. «Пейте, после вы сможете поспать!» Мягко сказал ему старец, словно беспокоиться было не о чем. Колин ему не верил, но спать хотелось дико, да и напиток пах очень приятно. Хуже, казалось быть, уже не может, потому он взял кувшин и сделал несколько глотков. Тело заполнило жар. Разум опустел, и тело рухнуло быстрее, чем он успел закрыть глаза. Вместо покоя, о котором он мечтал, видения охватили его целиком, заставляя смотреть на прошлое, будущее и настоящее, на белое дерево, мальчика в красном и девочку, лежавшую на алтаре. Будущее и настоящее, на белое дерево, мальчика в красном и девочку. лежавшую на алтаре. У Теда все еще кружилась голова. Очнувшись, он с трудом вспомнил, что произошло, и совсем не мог понять, когда это он успел кому-то что-то рассказать. Как он говорил с Вильямом Ираном, он не помнил совершенно. Спорить о том, где ему быть теперь, он тоже не стал. Чувствуя себя не то пьяным, не то оглушенным, он выбрался из подземелья, опираясь на руку Маркуса. Ноги держали его, и в них он не сомневался, но с поддержкой было как-то спокойней «Ты точно в порядке?» — уточнил у него Вильям, прежде чем они разошлись, видимо, считая своим долгом опекать будущего подопечного с бандитским прошлым. «Все просто супер! Как после недели во вшивом борделе Кравда!» Ответил Тед и тут же ощутил себя виноватым. Задаченные глаза Альберы, хохот солдата и ран закативших глаза дали хорошо понять, что он действительно не до конца понимает, где находится и что стоит говорить. Благо извинений от него никто требовать не стал. «Если шутит то жить будет!» Отмахнулся от него Вильям и спокойно направился в ином направлении. Тед принял все как есть. Послушно вышел в холл и сел на ступеньку, где ему велели. Гвен, хмурая и бледная, села рядом. Она вроде как должна была присмотреть за ним, но Теду почему-то велели присмотреть за ней Остальные же осмотрели разгромленный холл. Остальные же осмотрели разгромленный холл. «Маркус, сможешь составить отчет о том, что ты здесь видишь, без учета того, что тебе уже известно?» — спросил Дэвил. «Так, словно Лир ничего мне не рассказывал», уточнил артефактолог, изучая разводы, оставшиеся от портала на полу. «Именно». «Относительно Гарпия, пиши все как есть. Какими бы он там способностями не обладал, ему за это ничего не будет», — отмахнулся Дэвил. «Шуар, побудь пока его помощником. лира тебе придется много писать. Гвардейцев будем ждать здесь, а потом уже подумаем, куда могли деться слуги». «А почему не проверить в пристройке для слуг?» — растерянно уточнил Лир. «Их же могли просто туда позвать и запереть». «Если так, то с ними ничего не случится, если мы придем через пару часов. А если там окажется демон, от нас костей не останется», — шикнул министр, не скрывая своего раздражения. лер почесал затылок, невнятно пробормотал что-то о своем согласии и побежал искать бумагу, чернила и прочее добро, зная, что в таких домах прямо возле холла всегда есть коморка дворецкого, где должны быть припрятаны подобные мелочи. Оставалось только эту коморку найти Как только группа Дэвила покинула убежище, Ран спрятал артефакт связи в нагрудном кармане так, чтобы все это видели. Осмотрел парней и сообщил. «Мы идем в глубины подземелья, и там нас может ждать что угодно. Поэтому нужно быть максимально внимательными. А главное, кто-то всегда должен отвечать за безопасность Альберы. Нам придется менять тактику, но кто-то всегда должен будет держать ее за руку и не отпускать». «Ран, но...» Маг даже не стал слушать магессу резким жестом дав понять, что это не обсуждается. «Я не буду!» – коротко и безапелляционно заявил гидан Ран хотел было прочесть лекцию о важности дисциплины в командной работе, но снова вмешался Гарпий. «Пусть! Ему и без этого дело найдется. А я, если надо, дважды возле Альбера подежурю», – сказал он, чуть прикрывая гидана Рану подобное поведение полудемона уже не нравилось. С какой стати он так защищает, можно даже сказать, опекает одного из кандидатов. В других обстоятельствах он бы давно схватил Гара за шиворот, встряхнул, как котенка, и потребовал объяснений. По крайней мере, Ран искренне хотел верить, что ему подобное по силам. Сейчас же он не мог себе позволить тратить на это время. «Видимо, плохо он усвоил мои уроки». С раздражением, подумал он, и согласился, радуясь тому, что никто не стал возражать. «Хорошо, сейчас я иду впереди». Скомандовал Ран, словно перед ним были не просто люди, а бойцы, хорошо понимающие, что будет дальше. «Гарпий, ты первым отвечаешь за Альберу. Гиден, Бернард, и мил пока отдыхаете, но все равно будьте на чеку. Вильям, будешь замыкающим, следи за пройденным путем». Военный просто кивнул и взял второй факел. Вперед они двинулись молча. Ран действительно шел впереди, освещая дорогу. Альбера семенила за ним, постукивая каблучками и иногда тихим шепотом сообщая «нужно поворотить». Тогда они останавливались. Ран шагала один в новый коридор. гарпи прикрывал Магесу крылом и ждал сигнала от мага. Тот возвращался, давал молчаливый знак, и они шагали дальше. При этом маленькие пальчики альберы крепко сжимали ладонь Гарпия. Ей было очень страшно, но с полудемоном становилось спокойней. Он не сжимал ее ладошку, но тепла было достаточно, чтобы жесткая рука казалась спасительной. «Кажется, направо», — прошептала Альбера чуть дрогнувшим голосом. С каждым шагом она все больше сомневалась в своей затее и воспоминаниях. Ей даже казалось, что они давно свернули не туда. Рано-то чувствовал по перемене голоса, но только кивал и вновь проверял коридор. гарпи привычно закрыл Альберу крылом и почувствовал, что кто-то едва ощутимо тронул его плечо. При этом странная волна прошла по коже, словно его звали. Не веря своему ощущению, Гарпий обернулся и тут же увидел в темноте черные глаза Гиддена. Мы идем в верном направлении. на это плохой путь. Снова возникли в разуме Гарпиа чужие мысли. Тот нахмурился и попытался ответить так же. Почему плохой? Спросил он, словно сам у себя. Там ловушки. Ответил Гидден, но разговор пришлось прервать. Вернулся Ран и дал сигнал, что можно идти. Гарпий, хмурясь, последовал за ним, не отпуская Альберу и не давая крыльям исчезнуть. Почему-то он был уверен, что сможет закрыть ими Магессу, и от огня, и от оружия, словно те были неуязвимым щитом. Это было не так, но что-то внутри не хотело об этом думать, сжимаясь от странного предчувствия. Коридор стал шире, и полудемон снова и снова оглядывался по сторонам, опасаясь, что из стены появится что-то, чего Ран просто не мог увидеть. От напряжения его глаза стали красными. Все чувства обострились настолько, что он ощутил внезапную острую тревогу гидана и тут же скомандовал: "Стой!" От чего, при этом он пытался предостеречь мага, гарпи даже не предполагал, что делать дальше тоже. Ранзамер медленно обернулся и посмотрел на него, явно требуя пояснений. "Дальше нельзя", уверенно сообщил он, сам не понимая, почему он даже не сомневается в собственных ощущениях. Почему Тихо спросил Ран, опасаясь вездесущего подвального эха. Вместо ответа Гарпи только сильнее сжал ладонь Альберы и просто посмотрел на мага. Что сказать он не знал. Нельзя, потому что нельзя. Больше он ничего не мог сказать. Зато Гидден мгновенно рассеял все сомнения. Он внезапно без лишних церемоний оторвал пуговицу от пиджака Мила и под возмущение секретаря, нагнувшись, кинул ее вперед, словно камушек, который должен был проскакать по водной глади. Пуговица два раза ударилась о пол, пролетела дальше и исчезла в грохоте рухнувших перекрытий. гарпи тут же прижал к себе Альберу, закрывая ее от пыли и каменной крошки. Ран запоздало поставил щит, но все равно закашлялся от воздушного потока, ударившего ему в лицо. «Ты что творишь?» — возмутился он, когда смог ругаться. «Я не знал, что будет», — пожал плечами Гидден, словно это все объяснял. Он казался ребенком, которому просто внезапно захотелось сорвать пуговицу и бросить на пол. А теперь он разводил руками, поднимал брови и чуть заметно улыбался, мол, весело же. — А если бы там был взрыв? — спросил Ран, стараясь не кричать. — А если бы там были мы? — воскликнул Мил, воскликнул Мил, машинально потирая то место, где совсем недавно была пуговица. — Не ругайтесь, — прошептала Альбера, чувствуя, что у нее от ужаса кружится голова и подкашиваются ноги. Она цеплялась за руку Гарпия, а он осторожно поддерживал ее и обнимал, не замечая споров остальных. Его волновало только ее состояние. «Да, хватит споров», — вмешался Вильям. «Стойте здесь, а я проверю путь отступления. Что-то я уже не уверен в его безопасности». Не дожидаясь согласия, он обернулся и неспешно пошел назад, изучая взглядом пол потолок и стены. Ран опустился на пол, коснулся рукой камней и стал изучать магические следы. Таких не обнаруживалось, и это злило. Верить, что подобное было сделано без магии, ему совсем не хотелось. «Должна быть хоть какая-то зацепка», — думал он и никак не мог связать все воедино. «Мы теперь не сможем продолжить путь?» — тихо спросила Альбера, понимая, что коридор впереди рухнул. «Сможем, я восстановлю его магией», — Уверенно заявил Ран, вставая, щелкнул пальцами и вдруг осознал, что не чувствует в себе никаких магических сил. «Бернард, попробуй вызвать искру огня», — попросил он растерянно. Бернард тут же щелкнул пальцами и нахмурился, когда ничего не произошло. Закрыл глаза и едва не вздрогнул, увидев, что творится с его внутренним пламенем. «Мой огонь далеко от меня», — сказал он растерянно, зная, что маг должен его понять. Ран выдохнул, напоминая себе, что ругаться нельзя. «У меня дурные новости», — сообщил Вильям, вернувшись. «Там больше нет прохода, только тупик». «Выходит, рухнувший коридор нужно просто разобрать, да?» — спросил Гидден и, не дожидаясь реакции, толкнул Гарпия в плечо. «Пошли, мы с тобой быстро с этим разберемся». Гидден усмехнулся и шагнул вперед, на ходу срывая рубашку, и мгновенно на глазах у всех меняя форму. «Что?» — ошарашенно спросил Ран, узнавая демона. «Позабудьте о Бальбере». Коротко попросил Гарпий. «Мы действительно можем с этим справиться». Ничего не поясняя, он поспешил за крылатым на ходу меняя форму, чтобы поравняться с ним уже таким же демоном с темной кожей и сияющим знаком на груди. «Я решил», — сказал Кидан негромко. «Буду на вашей стороне, но ты должен мне кое-что пообещать». «Что? Если он снова будет управлять мной, просто убей меня». Он не просил, он сообщал о своей воле, и Гарпий знал, что не сможет с этим спорить. Вместо этого он просто взял первый каменный обломок и оттащил в сторону. Все же сила демонов в разы превосходила человеческую.